Согласился он взять шубу и накрылся ею, а окаянный подошел к телу, плюнул на Адама и исчез. Вернулся Господь, взглянул на Адаму у телеса, а потом на Баку. видя, что на нем шкура, и понял, что к Адаму подходил окаянный, а страж не исполнил его приказания. И говорит Господь ему, — Ходил ты, Абака, до сей поры обнаженным, и не чувствовал ни жары, ни холода. Нынче же ты согрешил, взял от сатаны шкуру, прикрылся ею и допустил его к Адамову телу. Отныне в наказание от меня называйся ты не Абака, а Собака. Вечно ходи в шкуре и служи человеку Адаму. Но хоть ты и будешь ему служить и оберегать его, одначе будешь находиться в презрении у Адама человека. Будет дозволено ему мытариться над тобой. Узнаешь от него голод, терпеть будешь от него и побои. Проклял Господь Абаку, стал он нечистым псом и залаял по собачьи, а в телеса Адамовы он вложил душу, но сатанинского плевка не стер с них. С тех пор собака служит человеку, а от сатанинской слюны в человеческом теле произошла всякая хворь. От этой же сатанинской нечистоты теперь можно всякому колдуну к человеческому телу присадить килу. О табаке Бог однажды велел всем растениям прийти к нему, и все растения пришли, только один табак остался в раю. «Бог, не видя табака, — спросил у растений, — где он остался, и когда узнал, что он не пришел, велел ему сейчас же прибыть и спросил, почему он не пришел. Тогда табак сказал, — Потому что меня все мои товарки оплевали. Тогда Бог снова спросил, — Почему же тебя оплевали все растения? А табак ответил, — потому что Адам с Евой, пробуя вкус всех растений, нашли меня очень горьким, и поэтому они меня оплевали. Тогда Бог ответил, с этого дня все тебя будут держать и почитать, большой и малый. Но все-таки, когда курят, сплевывают, потому что все растения, когда они были в раю, оплевали его». О пчелах. У нас в деревне ходит такая легенда о пчелах. Пчелы имели очень мало медов сначала. Шмели больше их носили, осы еще больше, а шершни всех больше носили. Вот Господь, сотворив их, и захотел посмотреть, как живут на земле. Подходит к улею, где шаршни жили, и просит метку. Те отвечают, что нет у них меду совсем. Ну, быть по-вашему, сказал Господь, и пошел к осам. Те тоже отказали на И им Господь ответил, что и шершням пошел к шмелям и просит метку. Те говорят, что дали бы ему, да только самим осталось. Ну, быть по-вашему. И подошел к пчелам. Те оказались добрее всех и весь мед отдали. И Господь тогда отнял весь мед у шершни, у ос и много у шмелей, и отдал его пчелам. Оттого теперь пчелы... Много и несут меду.